Эпилог. Три недели спустя. Эшли. Проснувшись в день своего рождения, я увидела три пропущенных звонка от мамы. В Висконсине на два часа больше, но первый звонок был в шесть утра по ее времени. То есть в четыре по-нашему. Похоже, она очень торопилась поздравить меня с тридцатилетием. Поэтому я перезвонила, не вылезая из постели. «С днём рождения!» — прокричала она, взяв трубку после первого жигутка. «Привет, мам!» «Билли и Дилан тоже здесь, включаю громкую связь!» «С днём рождения тебя! С днём рождения тебя!» — пропели мама и братья. Пели они ужасно, но мило, и я не могла не засмеяться. «Спасибо, вы самые лучшие!» «Чем займешься сегодня?» — спросил Билли. «Надеюсь, наконец, подписать контракт со сценаристкой моего первого фильма», ответила я с энтузиазмом человека, в чьей жизни началась полоса удач. «Я хранила все сценарии, которые на протяжении многих лет присылал мне приятель из киноагентства, включая тот, по которому Луиза заставила меня играть без моего ведома. Он и правда был отличным. Персонажи прекрасно прописаны», а темы верности, наследства и мести всегда актуальны. Никто не брал сценарий в руки с тех пор, как фильм сняли с производства, и его можно было купить. Поэтому я связалась со сценаристкой и спросила, могу ли его приобрести. Она с радостью согласилась за скромный гонорар переработать его, и мне понравилось ее предложение написать для меня шикарную роль. «Конечно, мы не могли сделать все так же, как только что произошло в реальной жизни. Я люблю риск, но все же не идиотка. Поэтому мы вернулись к оригиналу, переделали для меня роль Скарлетт Винни «Почему бы дочери вдруг не начать мстить?» и добавили еще несколько сюжетных поворотов. По словам сценаристки, есть много разных подходов к тексту, и она была так же рада открыть их для себя, как я, сняться в своем первом фильме». «Ладно, а теперь мне нужно выпить кофе», сказала я маме и братьям. «Позже созвонимся». Мы попрощались, и я встала с постели. Мои отношения с Голливудом по-прежнему балансировали на грани любви и ненависти. Но с миллионом долларов в кармане я пока не собиралась сдаваться. Теперь я могла сама быть продюсером, а не дожидаться, пока зазвонит телефон. Я стала хозяйкой своей судьбы и поклялась окружить себя самыми талантливыми, трудолюбивыми и порядочными людьми. И с их помощью все наши мечты сбудутся. Торопясь начать свой день, я натянула джинсы и майку и открыла дверь в спальни. И охнула. О, Господи! У потолка гостиной висели воздушные шары всех цветов радуги, ярко-красные и темно-синие, травянисто-зеленые и солнечно-желтые, Десятки шаров с болтающимися лентами, напоминавшими лианы карамельных цветов. Ко мне подбежал Брандо. «Ну и дела!» — воскликнула я, и он завилял хвостом, соглашаясь. «С днем рождения!» — прокричал появившийся из кухни Джордан. Секундой спустя показалась и Винни с черничным кексом в руках, в котором торчала свечка. Винни запела во все горло, и Джордан к ней присоединился. Так что мне пришлось выдержать второй раунд с днем рождения тебя». В последние дни Джордан и Винни много времени проводят вместе. «Дочь Луизы уже не в первый раз оказывается на нашей кухне, когда я просыпаюсь утром. Но она отлично варит кофе, и Джордан счастлив, так что я ни капельки не возражаю». «По крайней мере, теперь комната не выглядит пустой», — пошутил Джордан. Я показала ему язык. Джордан нашел квартиру в Санта-Монике неподалеку от своей работы и собирался переехать в конце месяца. Наверное, придется искать нового соседа, но я теперь миллионерша, так что можно не торопиться. Когда Джордан переедет, пожалуй, попрошу владельца дома кое-что заменить. Сломанное окно, старый ковер. Отсутствие финансовых трудностей придало мне смелости. Гораздо легче просить о чем-то, если есть возможность уйти в случае отказа. Я задула свечу и обняла Джордана и его новую подругу. Когда-то увидев, как Джордан обнимает кого-то кроме меня, я заревновала бы, но не сейчас. Я всегда буду любить своего друга детства, но было эгоистично цепляться за него только из-за страха одиночества. Винни подходит ему гораздо лучше. Они одинаково умны. Он хладнокровен, а она эмоциональна и душевна. И поначалу это выглядело негармонично, но теперь мне начинает казаться, что так и надо. Джордан исцелит эту птицу со сломанным крылом. Я хорошо его знаю. Он чувствует себя счастливым, помогая другим. А Винни, выросшая с такой матерью, как Луиза, оценит доброту Джордана, которой достойна. Спасибо за шарики, поблагодарила я. Это так мило с вашей стороны. «Вообще-то это придумал нейтон Он их и принес, сказала Винни, взяв со стола ярко-голубой конверт. «И протянула его мне. А еще вот это». Я не говорила с нейтоном после тех событий, но это не значило, что не вспоминала о нем. Я ведь влюбилась в него с первого взгляда, впервые в жизни. А я, к сожалению, верила в любовь с первого взгляда. Иногда я думала о нем со злостью, что за человек будет спать с женой двоюродного брата. Но порой мне хотелось расплакаться. За тридцать лет, ведь мне уже тридцать, я никогда не встречала мужчину, который завладел бы моим воображением так быстро и всецело. От одного взгляда Нейтана у меня перехватывало дыхание, словно я на американских горках, и кабинка вот-вот ухнет вниз. Мне становилось так грустно при мысли, что я никогда его больше не увижу. Да, он поступил ужасно, но не мне его судить. «Спасибо, Винни», — отозвалась я и взяла у нее конверт. Даже написанное на нем имя Нейтана заставило мое сердце пропустить удар. Если Нейтан хочет меня видеть, соглашусь ли я? Сможем ли мы начать все сначала? А вдруг мы, как Джордан и Винни, «Просто два неидеальных человека, которые идеально подходят друг другу». «Чем собираешься заняться на свое тридцатилетие спросил Джордан, и я лишь пожала плечами. После переезда в Лос-Анджелес семь лет назад, каждый день рождения я загадывала только одно желание. Закрыв глаза, пока поднимающиеся от свечей на торте тепло щекотало ресницы, я мечтала о своем шансе на успех. Теперь. Когда я его получила, мне хотелось лишь одного — работать. Первый акт фильма мы называем «Завязкой». Ловушка расставлена, герой попадает в сети. Узнав, что Луиза меня обманула, я решила, что ангелы-хранители сбили меня с пути. Но потом вспомнила. Любое путешествие героя начинается с побуждения к действию, со встречи со злодеем, которого нужно победить или с обнаружения ошибки, которую следует исправить. Я была игрушкой в чужих руках. Но я не злюсь, а благодарна. Потому что теперь я в игре.